Глава 74. Ночью у меня еще один раз поднялась температура, но к утру она стабилизировалась до 37 ровно. После того, как мы проснулись в начале седьмого, мы не смогли больше заснуть, пока не позавтракали и не вернулись в постель снова. Прогноз погоды онлайн утверждал, что в это время в нашем городе температура опустилась до минус 25, а порывы ветра с часа ночи постепенно снижались до 18 метров в секунду. Но дальнейшее понижение скорости ветра в течение следующих суток не предвещалось, как и прекращение обильного снегопада. Отложив телефон на тумбочку, я с досадой выдохнула, поняв, что волей-неволей мне все таки придется принять факт нахождения Дариана под моим боком еще минимум одни сутки. Несколько секунд я даже думала о том, что это не так уж и плохо, В конце концов, он до отвала забил холодильник продуктами, обновил мою аптечку, да и во время простуды его компания оказалась не такой уж и отягощающей. Однако я быстро вернула свои мысли в правильное русло, поспешно напомнив себе о том, кто именно лежит рядом со мной. Человек, не побрезговавший купить меня за деньги. Человек, подпольно узнавший о дате моего рождения. И, вероятнее всего, на данный момент знающий обо мне гораздо больше, чем я могла бы ему позволить о себе знать человек, решивший сломать меня упорным давлением и своей непоколебимой волей. «Почему ты так смотришь на меня?» Повернувшись на бок, шепотом поинтересовался Дариан, чем внезапно оборвал мои мысли. В предрассветных сумерках он казался едва ли не мифическим существом, вытесанным морскими волнами из горного камня. «Ты плохой», — спокойным шепотом вдруг произнесла я. «А ты не думала, что я идеально плохой именно для тебя?» Выждав несколько секунд, продолжил шептать Дориан. В темноте я хорошо могла рассмотреть его лицо, а сквозь завывание разошедшейся за окном бури расслышать его шепот. Мне это нравилось, но меня напряг его вопрос. «Идеально плохой для меня?» — слегка сдвинула брови я. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду?» — Дриан дотронулся большим пальцем моей нижней губы. Что тебе нужен мужчина, который сможет стать для тебя настолько плохим, насколько это тебе необходимо. Я замерла. Настолько плохим, насколько это необходимо мне? Я еще сильнее сдвинула брови. Это нужно тебе, слегка приподняв свои красивые брови, подтвердил Дориан. Хочешь сказать, что это не ты плохой? Это я делаю тебя плохим. Все еще не шевелясь, заглянула собеседнику в глаза я. Ты ничего из меня не делаешь, ухмыльнулся Дориан. Я справляюсь сам. «И что в итоге?» «В итоге я уже стал идеально плохим для тебя. Осталось только, чтобы ты это поняла». Продолжал шептать он, едва заметно придерживая мой подбородок своими горячими пальцами. «А если я этого никогда не пойму?» «Тогда я превращусь для тебя из идеально плохого в идеально страшного». «Чтобы я тебя боялась?» «Чтобы ты меня любила». «Но невозможно любить, если боишься. А ты не боишься». Дариан отвел взгляд от моих губ, и мы встретились взглядами. На несколько секунд мы замерли, после чего я своевременно перевернулась на бок, повернувшись к Дариану спиной. Он обнял меня сразу же, прежде чем я успела замереть. Мое сердце вновь начало гулко колотиться, отчего я решила, что у меня, наверное, в очередной раз начинает подниматься температура. В течение следующего часа я думала о том, что рассказал мне о происходящем между нами Дариан. «Идеально плохой для тебя, идеально плохой для тебя, идеально плохой для тебя», звучал его голос в моей голове, пока его руки обнимали меня под грудью. Четыре слова с неподъемным для меня смыслом. Я честно пыталась его понять, но в итоге надорвалась и погрузилась на дно собственного сна, буквально утонув в горячих объятиях лежащего позади меня мужчины. Лихорадка прошла. Температура нормализовалась, и я больше не чувствовала себя убитой. Мне безумно хотелось принять душ, но я сомневалась в том, что Дриан позволит мне это сделать. Поэтому постаралась покинуть постель незамеченной. В итоге мои старания не прошли даром, так что я не только помылась и сделала укладку волос, но и поняла, что поступила правильно, не взяв советчики Дриана. Когда я вышла из душа в одно полотенце, он едва ли не прибил меня, как таракана, за то, что я хожу голой по прохладному дому. Голой я как раз не ходила, однако Дриан был со мной категорически не согласен, и, запихнув меня обратно в ванную комнату, не выпустил меня до тех пор, пока я не надела одну из своих фланалевых пижам. Он вновь начинал командовать, и мне это нравилось, так как с таким типом Риордана я знала, что делать. В отличие от варианта, в котором он ведет себя словно сломанный, готовит бульон, размешивает целебные порошки, спит в кресле у моей кровати. От воспоминаний о последних двух сутках меня вновь бросала в дрожь, но я знала, что это не озноб, а банальная непереносимость Дариана. Все вновь возвращалось на круги своя. По крайней мере, я искренне хотела в это верить. Несмотря на слабость, доставшуюся мне после двух дней изматывающей болезни, я была готова съесть все. Что ставил на стол передо мной Дариан, оставшийся со вчерашнего дня и разогретый в нынешнем дне бульон, картофельное пюре и форель, бутерброды из белого хлеба с красной икрой, нескончаемые чашки малинового и липового чаев с медом и мятой. Когда же Дариан протянул мне разогретый в микроволновке ванильный кекс с шоколадной крошкой, я не отказалась и от него, хотя на данном этапе уже всерьез опасалась лопнуть от переедания. По видимому, Дариану нравился мой аппетит так как в течение всего завтрака с его лица не сходил намек на улыбку, которая, однако, так и не прорвалась наружу. Покончив с завтраком, мы вернулись в гостиную, где, упав на диван, начали перебирать телевизионные каналы, пока не остановились на каком-то мультфильме для взрослых, неплохо разрекламированном в прошлом году, но не привлёкшем тогда нашего внимания. В итоге уже спустя 10 минут мы так сильно смеялись с шутки. Работа с красивыми женщинами теоретически возможна, Но на практике все время стоит. Что я завалилась на бок. Когда все еще смеясь, Дориан похлопал меня по пятой точке и сказал, что это шутка к нам не относится, мы рассмеялись еще сильнее. После чего я поняла, что день будет веселым. За окном все еще бушевала снежная буря. Метеорологи сообщали о двухмесячной норме снега, выпавшей всего за двое суток, после чего напоминали о красном уровне опасности и просили оставаться в своих домах из которых-то и выйти было невозможно. Снега нападало до бедра. Лондон встал в пробках. Больше всего я опасалась отключения электроэнергии и обогрева. Но красивая женщина из телевизора обещала, что этой ночью буря прекратится. Так что я старалась сильно не нервничать, предполагая, что в случае чего как-нибудь сутки да продержусь. Тем более горячий дырен все это время был и остается у меня под рукой. Благо с отоплением и светом ничего так и не произошло что для меня стало даже странным. Я уже привыкла во время проливных дождей периодически обходиться без света. Так почему же снежная буря вдруг стала исключением? Однако вместо отключения электропитания и теплоснабжения я совершенно неожиданно получила более серьезную проблему, свалившуюся на меня словно снег на голову. Теперь говоря о снеге на голову, я наверняка знаю, что имею в виду, ведь именно по этой причине последние пару суток я провалялась с лихорадкой. Проблема явилась ровно в 3 часа дня, прорвавшись ко мне, несмотря на красный уровень опасности, подразумевающий безжалостные порывы ветра, невыносимо низкую температуру воздуха и слепящие глаза снегопад. Когда раздался первый звонок в дверь, я дернулась от неожиданности, но когда раздался второй, мое сердце едва не выпрыгнуло из груди от страха. В такую погоду приход гостя не мог предвещать ничего хорошего. Дариан первым поднялся с дивана и уверенно направился открывать дверь. Я же просто встала со своего места и замерла, все еще не слыша своего сердцебиения. В момент, когда Дариан распахнул дверь настежь, в комнату вместе с кусками снега и ледяным порывом ветра валился человек. Даже закутанного с головы до пят в темно-желтую куртку, непонятного происхождения валенки, огромный шарф, плед и варежки, я с первого же взгляда распознала человека который сейчас представлял собой неповоротливый, причудливый кокон. Это был мой папа.